Издательство Эксмо. Александр т а м о н и к о в Палач из Галиции читает Сергей у д е л о в Все изложенное в книге является плодом авторского воображения. Всякие совпадения случайны и непреднамеренные. Александр т а м о н и к о в Глава первая. Война закончилась, наступил июль т ы с я ч девятьсот сорок пятого года. Станция Тусковец была небольшой, но шумной. Пропускной способности едва хватало. Она обслуживала поезда, идущие через Львов в северо-западном направлении и обратно. Это были грузовые составы, идущие из Европы, воинские шелоны, комбинированные поезда. Зачастую вагоны скапливались на подъездах к с т а н ц и и и часами стояли там. Разгрузки проходили нервно в традиционной с у е т е Рычали атакуя п о г а у з ы полуторки и заморские с т у д е б е к к е р ы Товарный состав с тремя пассажирскими вагонами продолжил движение в Западную Галицию с опозданием на час. Нормальное явление. И ч е л о вы тут скопились! – о рал из ворот п о г а у з а взмыленный старшина с пивным животиком. Давайте лучше я к вам в гости приду, всех загрузим. Не давите с ь у в о р о т А что, старшина? Немцы п р и л е т я т бомбить будут. Осведомился кто-то из грузчиков. Не бойся, отлетали с ь они. Что верно то верно. Немецкое присутствие в бывшем дистрикте Галиция закончилось год назад. Начиналась мирная жизнь, но порядка не прибавилось. Водители штурмовали конторы, ведающие распределением грузов, трясли накладными, путевыми листами. Вы что мне навалили? – спросил сержант в застиранном повседневном обунировании. м д По накладным двадцать ящиков консервов. Где они? Сокращение кормовой базы, сержант! – крикнул ему водитель соседней машины. Радуйся, что это дали. А ты в трибунал подай. Давно что-то здесь никого не расстреливали. Станция охранялась военнослужащими л е п е и н ь с к о г о и Желотовского гарнизонов. н а ц и о н а л и с т и ч е с к о е подполье иногда шалило, но крупных диверсий солдаты не допускали. Они проверяли прибывающие машины, обыскивали грузы, сверялись с накладными. Подозрительных личностей разворачивали или забирали в комендатуру для проверки. По беронам и запасным путям сновали патрули, красноармейцы и местные жители, поддерживающие новую власть, бойцы так называемых истребительных отрядов. На автостанции расположенной неподалеку ругались люди. Сломался автобус, который должен был отправляться в з б р о в и ч с к и й район. Единственный утренний рейс. Что теперь делать? От Пагаузов на север п ы л и л ЗИС пять громоздкий трехтонный грузовик. с высокими бортами. В кабине сидели двое военных. На обочину вышел подтянутый капитан средних лет с погонами НКВД, махнул рукой. Водитель неохотно остановил машину. Офицер подошел к кабине. Шофер в заломленной пилотке несколько минут выяснял с ним отношения, пытался возражать. Зевал молодой сержант, сидящий рядом. Все происходящее его не касалось. Переговоры завершились в пользу офицера. Водитель раздраженно махнул рукой: "Ладно, это, конечно, нарушение инструкции, но надо помочь людям". Сержант лениво спрыгнул с подножки пошел открывать задний борт. Капитан МКВД обернулся к людям, толпившимся на остановке, и заявил: "Товарищи, кому в сбровище садитесь, автобуса до вечера не дождётесь". В машине уже х р о м а л помахивая чемоданом, лосоватый мужчина. Устремилась через дорогу молодая женщина с трехлетним ребенком и тяжелой сумкой. Пожилые супруги поколебались и тоже двинулись на посадку. Муж волок в сетке огромную тыкву. Почесал затылок субъект со шрамом в з а л а т а н н о м пиджаке, г л я н у л на автобус, вставший на долгий прикол в конце площади, и тоже отделился от остановки. Не подарок, ясное дело, сорок минут по колдобинам в кузове, но выбора-то нет. Светловолосый мужчина лет тридцати в легкой куртке, наброшенной поверх приличного, хотя и не нового костюма, тоже поколебался, посмотрел на часы. Он подхватил продолговатый немецкий рюкзак из тех, что входили в снаряжение солдат г о р н о е г е р с к и х подразделений, взвалил на плечо. Лысый тип уже вскарабкался в кузов, принял х н ы ч а щ е г о ребенка, помог забраться молодой женщине. д я д е ш к а да это тыку тяжелее тебя, пробурчал он, принимая сетку. С ума сошел, куда ты ее точишь? Самый бессмысленный продукт. Светловолосый мужчина помог взобраться пожилой женщине, забросил рюкзак, запрыгнул сам. Больше нет желающих. К заднему борту снова подошел сержант с попыша за плечом. Груз не трогать, брезент не снимать. Он строго посмотрел на пассажиров. Всем сидеть вдоль бортов и не вставать. Сейчас немного потрясет. Он подмигнул кудрявой женщине с пухлыми щечками с л я з г о м зафиксировал борт. Люди рассаживались на грязном полу, опасливо косились на з а щ е х л е н н ы й груз. д о едем как-нибудь. сказал мужик со шрамом и подмигнул разбойничим глазом трехлетнему пацаненку. Тот сжался к мамке, отворачивался. В присутствии капитана НКВД пассажиры вели себя сдержанно, языками не болтали. Водитель резко тронул с места, кузов заходил ходуном. Лысоватый тип ругнулся, перехватил осуждающий взгляд офицера и прикусил язык. Молодая женщина Украткой поглядывала на осанистого блондина, пару раз вздохнула. Видимо, она в одиночку воспитывала ребенка. Зис выехал за пределы станции. Водитель размашисто вертел баранку, объезжал колдобины и воронки от снарядов, заросшие сорняками. Компактный поселок Тусковец остался в стороне. По обочинам тянулись поля светлые б е р е з н я к и грунтовая дорога петляла по равнине. Луга пестрели цветами, в высоком небе на перегонки носились стрежи. На востоке простирались волнистые зеленые холмы. Природа в этой части Галиции радовала глаз. Впрочем, пыль, запах сгоревшего топлива не позволяли людям насладиться живописными пейзажами. Приближался смешанный лес. Дорога втягивалась ч а щ у пропадала за деревьями. На встречу прогремел самосвал. обдался мрадом, тащил и з подвода, возниться в Картузе лениво щелкал плетью что-то покрикивал, заснул ребенок на руках у матери, зевали пенсионеры, м о н о т о н н а я тряска убаюкивала всех, светловолосый мужчина поменял позу, затекла нога, извлек из куртки пачку беломора, красивую трофейную зажигалку закурил, на него косо г л я н у л сосед мужик со шрамом. к у р и щ и к оказался понятливым, протянул пачку, из которой мгновенно была папироска. Капитан, привалившись к ящикам, достал пачку Севера и тоже задымил. Ему было лет под сорок. Ладно, сбитый, ростом природа не обидела, з а н о ш е н н а я ф о р м а сидела на нем как в л и тая. Две залысины на лбу его не портили, скорее придавали солидность, а в купе с п о г о н а м и и убедительность. Он пристально разглядывал пассажиров, особенно мужчин. Приближался протяжённый зелёный массив между станцией Тусковец и райцентром Сбровичи. В низине на востоке прятались несколько хат с четырёхскатными соломенными крышами. За о к о л и ц е й п а с л и с ь худые коровы. Тощий пастух на древней кляче провожал глазами п о л я щ у ю трёхтонку. На пушке раскинулось кладбище. Под холмиком возвышалась островерхая к а п л и ц а что-то вроде божницы или часовни. Вдоль обочин потянулись деревья, хвойный лес перемежался лиственным. Водитель прибавил скорость. Пассажиры высовывались из кузова, вертели головами, курильщики жадно дымили. Пожилой мужчина обнял свою тыкву так, словно на нее кто-то покушался. Открыла глаза его супруга мазнула недобрым взглядом капитана НКВД. Скоро приедем, пробормотал лысоватый тип, пристраивая локоть на чемодан. За лесом речушка Водяга, а там за полем Избровичи. Тридцать три километра от станции до южной колицы. Водяга, повторил чудное слово светловолосый мужчина. Хорошее название. Пассажиры говорили по украински, он их понимал, хотя сам предпочитал в е л и к и й м о г у ч и й Там вода едва течет. сказал человек со шрамом, сидящий у заднего борта. А в з б р о в и а х и вовсе другая речушка, излуч называется, вердлявая штука такая. Впервые в этих краях, спросил капитан пристально созерцая блондинистого незнакомца. Впервые, подтвердил тот. В других районах приходилось бывать, а в этом еще нет. В командировку еду. Вы прибыли по распределению по комсомольской путевке на добровольной основе. Познавато мне по Комсомольской путевке. Повеление души организованному набору. В данный момент следую из города Львова. Имею еще парочку вопросов. Не возражаете? настаивал капитан. Вы из какой области? По инженерной линии строительству или имеете о т н о ш е н и е к агрономии? Он настороженно разглядывал незнакомца. Его профессиональные навыки работали на автоматизме. Капитана так и подмывало проверить документы у подозрительного типа, имеющего привычку не п р я т а т ь насмешливые глаза. Ладно, не сейчас, п о з д н е е когда прекратится эта жуткая болтанка. Блондин не успел ответить, пристал в д е р ж а с ь за борт мужчина со шрамом. Водитель сбавил скорость. Заволновались остальные и вытянули шеи. Проснулся и захныкал ребенок. Лес еще не кончился. На обочине стояли трое мужчин в красноармейской форме, по виду п а т р у л ь У них не было ничего угрожающего, расслабленные позы, автоматы за б л е ч а м и Плечистый старший сержант в фуражке вышел на дорогу и поднял руку. Солдаты равнодушно смотрели, как неповоротливая машина замедляет ход, прижимается к обочине. Вот какого хрена? – проворчал мужик со шрамом, облизывая губы. Чего им не имется? Он быстро глянул на капитана и смутился. «Тут часто такое. Пробормотал лысоватый дядька. Проверка за проверкой. в р е м я н е спокойное. Сем сидеть, проворчал капитан. Он встал, как бы не в з н а ч а й подтянул кобуру ближе к животу, пальцы нервно постукивали по застежке. Вроде все в порядке, обычная проверка. Мордатый старший сержант с надутым лицом обошел капот и буркнул водителю. Здравия желаю. Проверка. Документы на груз, солдатские книжки. Кто разрешил пассажиров перевозить? Водитель что-то бормотал, оправдывался, шуршал бумагами. Старший сержант изучал документы. Сопровождающий в кабине помалкивал. Остальные патрульные мялись на обочине. Новенькая форма, суконные б р и ж и с пышными г а л и ф е На сапоги налипла грязь, листва. Один боец закурил, второй, по п р а в и л а в томат, висящий на плече, вскарабкался по колесу на борт, осмотрел пассажиров. Из какой части, боец? спросил капитан. Патрульный отдался е л молчанием, только кивнул на своего сержанта. У него дескать с п р а ш и в а й Все нормально. Старший сержант отдал водителю бумаги поглядел наверх. г о р у с пожалуйста, о с м о т р у Это вы везете, товарищ капитан? Нет. Предъявите ваши документы, товарищ старший сержант. Рука капитана н к в д снова поглаживала застежку кубуры. Начальник патруля бросил быстрый взгляд через капот на долговязого ж е р д я я с рыжинкой в сальных волосах. От внимания капитана не укрылось, что большой палец правой руки этого типа скользнул с антапки по ремню автомата. Третий патрульный спрыгнул с колеса, засадил за носу в палец и ругнулся. Все трое вздрогнули, когда раздался резкий автомобильный сигнал. По встречной полосе шла старенькая полуторка, газ АА. Водитель давил на к л а к с о н Старший сержант прижался к кабине. Полуторка промчалась мимо, едва не засыпив его. Несколько секунд внимание патрульных было отвлечено. Капитан, стоящий в кузове, вдруг услышал какую-то возню за спиной. Он резко обернулся и распахнул глаза. Молодая женщина в з в и з г н у л а и п р и ж а л а к себе ребенка. Лысатый тип, сидящий напротив офицера, закатывал глаза, судорожно с г л а т ы в а л Из его рта вытекала струйка крови. Вальтер, который он извлек из внутреннего кармана, так и не выполнил свое назначение, выпал из руки, застрял между ног. Блондин, который находился справа от этого типа, сориентировался о и как вовремя. Он всадил нож в бок лысаватого дядки. ь Обладатель в а л ь т е р а организировал, его голова завалилась на бок. Блондин в ы д е р н у л нож с неприметной рукояткой и выкидным лезвием. Капитан оторопел: что происходит? Кто есть кто? Его пальцы судорожно драли за с т е ж к у кубуры. Капитан, ложись, прошепел блондин. Он с ними, это одна банда. Не спи, я свой. Он в спину тебе хотел выстрелить. Безнадежным л а п т е м капитаном КВД не было. н повалился на колени, когда патрульный под кузовом вскидывал автомат. Грохнула очередь, пули п р о с в и с т е л и над головами пассажиров. в о з а р и л с я гвалт, орали люди, хлопали беспорядочные выстрелы. Хрипел, катался по полу человек со шрамом. Он в ы с ы н у л с я из кузова в не самый подходящий момент. Прогремела очередь из кабины, о ч н у л с я военный сопровождающий груз. Капитан Пинком отбросил пенсионера с его тыквой, прижался к борту, скрючился в три погибели, выставил руку за борт и долбил э с т а т е не видя цели. Но пули нашли свою жертву. и с т о ш н ы й виск перекрыл по лбу. ь Капитан выбил из рукоятки пистолета пустую обойму, загнал туда новую, оттянул затвор и вскочил. Снова загремели выстрелы. В руке блондина как-то сам собой образовался н а г а н Он р а с п л а с т а л с я на ящиках, затянутых брезентом. б а л ь ш и в ы й старший сержант пятился от кабины, покрылся смертельной бледностью, рвал заклинивший затвор, п обскинул голову, увидел дырочку ствола и заорал дурной выпью. Пуля поробила его лоб, швырнула на землю. На обочине валялось тело патрульного с разбросанными руками. Суки, в наших переоделись, получайте плоды, л прохрипел капитан. Третий бандит бросился в кювет, матерно ругаясь. Он возник на мгновение, выставил автомат, выплюнул несколько пуль, кончились патроны. Негодяй бросил оружие и побежал, сгибаясь вопросительным знаком. Блондин и капитан полили в два ствола. Мерзая с не добежал до леса. Было видно, как пули рвали гимнастерку на его спине. Он повалился ничком, подбросил ноги, п о д м я л собой колючий терновый куст, усыпанный темно-синими ягодами. Капитан к машине бросил светловолосый мужик. Да осторожней в лесу могли остаться их люди. Его догадка подтвердилась. Они перелетали через борт, когда на опушке за к у с т а р н и к о м что-то мелькнуло, затряслись ветки, простучала короткая очередь. Капитан свалился под откос, вставил последнюю обойму, снова начал палить. Блондин схватил автомат мертвеца, перекатился в высокой траве, стегнул по опушке. В лесу трещали сучья, кто-то убегал. Блондин бросил взгляд на кабину. Сержант, сопровождающий груз, весь какой-то синий сползал с подножки, з а ж и м а я простреленное плечо. Шофёр шевелился на своем сиденье. Его тоже миновала смертная чаша. Пошли, капитан, прыгнись. Они бросились к колесу, стреляя на ходу, но там уже никого не было. Сообщник бандитов был один, предпочел не героствовать. й Но они стреляли, отгоняя нечисть подальше. Потом перевели дыхание, утерли пот и о ч у м е л о уставились друг на друга. Рядом тело в красноармейской форме подмело терновый куст. Капитан подошел к нему, ногой перевернул, убедился, что сюрпризов не будет, нагнулся, поднял автомат. Часто у вас такое? – спросил блондин. Да постоянно. Капитан поморщился, потер отбитые ребра и сунул пистолет в кобуру. Ты кто такой? Он уставился тяжелым взглядом на своего спасителя. Документы покажи. Все правильно, капитан. Блондин усмехнулся. Воюем вместе, но без бумажки никак. Ладно, я все понимаю. Он извлек из внутреннего кармана потертую красную к н и ж е ц у с выцветшей золоченной звездой, развернул, сунул под нос капитану. Капитан Кравец Алексей Викторович, контрразведка Смерш наркомата обороны. Направлен в с б р о в и с к и й район для выполнения задания. Все в порядке? Или дальше будешь подозревать? Но ты, вы не в форме? Офицер смутился. Это запрещено законом? Осведомился Кравец. Пораскин ь мозгами, подумай, почему я в штатском. Заодно представь, что с нами сейчас было бы, окажись я в форме. Ладно, капитан, не смущайся, все хорошо, что хорошо кончается. Давай у же дальше на т ы договорились? Хорошо. Капитан сглотнул. Он говорил с представителем самой эффективной спецслужбы только что о т г р е м е в ш е й отечественной войны. Упоминание о ней заставляло трепетать всех, включая сотрудников НКВД. Сам ты из каких будешь? – спросил Алексей. Капитан Качук, Климент Павлович, начальник Сборожского районного отдела НКВД, м и л и ц и и заведую. По лицу капитана скользнула тень досады. Его явно не устраивала нынешняя должность. с а м из к у й б ы ш е в а застрял на Украине, не могу пока домой вернуться. И не война, и не мирная жизнь, хрень какая-то. Тусковец по служебным делам ездил. Милиции говоришь заведуешь? Кравец улыбнулся. Замечательно, вот ты-то мне нужен. Странно нас судьба свела, вижу, что ты воевал, Клим. Конечно воевал. Качук скрипнул зубами. Заместитель командира батальона по охране тыла с вашими сотрудниками работали, защищали освобожденные территории от диверсантов, в боях с прорвавшимися гитлеровцами участвовали. Пошли, капитан, уезжать надо. Пришлёшь кого-нибудь за мертвецами, если они вам, конечно, нужны. Они торопливо пошли к дороге. Как понял, что это бандиты? спросил Ткачук. Что тут сложного? заявил Кравец. Обмундирование новое, муха не сидела со склада либо где-то лежала без надобности. Плечами вводят, задницы е р з а ю т Неудобно им в этой одежде, непривычно. Шмотк с ноля, сами не брились несколько дней, рожи осунулись. О чем это может говорить? По русски только один понимает, остальные помалкивают. И уловил их реакцию, когда полуторка мимо п р о г р е м е л а Испугались хлопцы, потому как неожиданно получилось. Да и тот крендель, которого я ножом порнул, ты бы видел, как он напрягся, шею вытягивал. На эту машину не случайно покушались. Что за груз, в кузове? Тушонка, сказал ткачук. Может консервы еще какие, сардины килька. Ого, кравец присвистнул. б а н д и в тридцать сорок крыл этого провианта до глубокой осени хватит. Они спешили к машине, по пути подбирали оружие, валяющееся на земле. Алексей из-за ноги оттащил на обочину самозваного старшего сержанта, чтобы не препятствовал проезду транспорта. Окна в кабине были в ы в е т ы но двигатель работал. Взволнованный шофер, отделавшийся испугом, перевязывал товарища. Тот тяжело дышал, пуля застряла в тканях, требовалась срочная госпитализация. Живой, служивый. Поинтересовался ткачук, подходя к нему. Живой, товарищ капитан. Бедняга с трудом выдавливал слова с и н е л от н а туги. Что мне сделается? Глупо как-то вышло. Он самостоятельно забрался в кабину стонал, словно роженица. Водитель озираясь занял свое место. Гражданские в кузове сбились в кучу, шмыгал носом человеческий д е т е н ы ш Граждане, все в порядке. Объявил Алексей. Бандитское нападение все обошлось. Преступники уничтожены. Через четверть часа мы будем в с б р о в и ч а х и вы пойдете по домам. Приносим извинения за причиненные неудобства. Все на правый борт. Быстро, я сказал. Их осталось четверо, включая малыша. Человек со шрамом, видимо, обычный ни в чем не повинный гражданин, л о с о в а т ы й тип были мертвы. Люди смотрели на них со страхом. Зрелище действительно не отличалось привлекательностью. Совместными усилиями тела оттащили клевому борту, сорвали брезент с коробок, укрыли, чтобы не мозолили глаза. Алексей открыл чемодан, который для отвода глаз таскал с собой бандит. Тот был пустой. Кравец вышвырнул его на обочину, постучал по кабине и распорядился: "Гони, Емщик!" В районном центре Сбровище до войны проживали двенадцать тысяч человек, а сейчас и половины не осталось. Городок лежал в низине, окружённый лесами и скалами. Со стороны он выглядел компактным, практически неразрушенным войной. Глинобитные бело-голубые хаты на окраинах, крыши усыпанные соломой или кровельным железом, много зелени плодовых деревьев. Зи остановился за первым перекрёстком. Пассажиры высадились из кузова и разбрелись. Машина покатила дальше. На улице стоял еще один пост, на этот раз настоящий. Красноармейцы проверили документы нагруз, мучить пассажиров они не стали, узнали т к а ч у к а отдали честь. Впервые в этом районе, Алексей, спросил капитан НКВД, когда машина тронулась. Алексей внимательно смотрел по сторонам. Собаки лаяли из-под заборов. Прохожих было немного, да и те п р я т а л и глаза. Мужчин раз двое о б ч е л с я в основном с ж е н щ и н ы в неброской повседневной одежде в платках. п е р е избыток патрулей. к р а с н о р м е й ц ы в выцветшей форме ходили по двое т р о е Дважды Алексей наблюдал, как они проверяют документы у прохожих. Напротив магазина, где выстроилась очередь за хлебом, стоял потрепанный Вилли с пулеметом на консоли. Все это навязчиво напоминало прифронтовую зону, где в любую минуту может что-то случиться. с к о р е дорога расширилась, грузовик приближался к центру городка. Жилых домов в этой части с б р о в и щ е й было немного. Появлялись учреждения, мелькали вывески: отделение ЗАГС, а детский дом. Несколько раз, о в з г л я д Алексея, натыкался на вооруженных людей в штатском с красными повязками. Это были естребки. Местные жители, входящие в состав истребительных отрядов. Центральная улица, комментировал меняющийся антураж Тхачук. Здесь городская районная власть, к о м е н д а т у р а Все охраняется самым строгим образом, вот только толку н е ш и б к о много. Сам обо всем узнаешь, полюбуйся. Это наша похоронная контора, самая востребованная в городе организация. Они проезжали мимо длинного барака. В задней его части имелось что-то похожее на гараж. в и ж а л а циркулярная пила, стучали молотки. Под навесами громоздились г р о д ы досок, выселись штабеля готовых изделий. г р о б ы были неприхотливые, без всяких украшательств, просто грубые ящики. Народ в районе, начиная с сорок первого, умирал пачками, просвещал ткачук Алексея. Негодяи из упа з в е р с т в о в а л и убивали всех недовольных, советских активистов, поляков, цыган, евреев. Мы пришли, с л е т н у л и с ь с ними, их здесь как грязи, под каждым п н е м это нежить. Хранили, конечно, не в гробах, ладно, если хоть как-то в землю зарывали. Упа у немцев опыт переняла, они заставляли пленных рыть огромные рвы, потом туда тесными рядами ложились люди. Их расстреливали, заставляли спуститься очередную партию, пока весь ров не заполнялся. Сверху засыпали землей, так она нередко шевелилась, гуляла волнами. Представляешь? Живые оставались, пытались вылезти. к а ч у х вцепился в борт так, что костяшки пальцев побелели. А сейчас все нормально, опять хоронят в гробах, если родственники, конечно, объявляются и желают это делать. Следующее здание за пустырем выглядело прилично, его недавно побелили. Оно было одноэтажное, вытянутое, состояло из двух корпусов и неплохо смотрелось на фоне густой зелени. Средняя школа, прокомментировал Ткачук. Занятия пока не ведутся, лето, но с первого сентября должны начаться. Местных преподавателей почти не осталось, скоро прибудут учителя из восточных областей Украины. Кто-то добровольно, другие по комсомольской путевке или по партийной линии. Возможно, уже едут. щ е б е т а л а тут давящая стайка баб с чемоданами, с кадрами. Как? спросил Алексей. Предприятие работает? Плачевно, Ткачук вздохнул. Местные некомпетентные либо неблагонадежные. Не поверишь, Алексей, даже з д е ш н и е учителя массово уходили в леса. п о л о в и н у п о с т р е л я л и остальные в норах сидят. Есть механические мастерские, ткацкая фабрика, строительная контора, мукомольный комбинат. Не хватает рабочих, инженеров, врачей в больницу, учителей в школу. Приезжают добровольцы с востока, но их не хватает, да и тех в ы к а ш и в а ю т бандеровцы. Решетчатая ограда больницы сияла свежей краской. Само же здание ветшало, сыпалась штукатурка, вываливались кирпичи и складки. За воротами стояли машины с красными крестами, сновали люди в халатах. Практически все окна были крест на крест переклеены лентами, вырезанными из газет. Машина въехала в ворота. Капитан спрыгнул на землю, исчез в здании, вскоре вернулся с двумя санитарами. Они вытащили раненого сержанта из кабины и у в е л и в больницу. Ткачук на кольце ругался со статной женщиной в медицинском халате поверх офицерской формы. Она махнула рукой и ушла. Появились те же самые санитары стали извлекать из кузовы мертвых. Алексей спрыгнул на землю. Это Ольга Дмитриевна Антухович, пояснил ткачук, подоспевший к нему, главный врач госпиталя, заодно исцеляет гражданских. Здесь же морг, хирургия. Женщина снова вышла на крыльцо. Она была статная, эффектная, пусть и не очень молодая, с копной волнистых темных волос, которые безуспешно прятала под шапочку. Докторша нахмурилась, наблюдая, как санитары волокут за угол тела Мазнула взглядом Алексея. Дама своевольная, заявил Ткачук, произвела впечатление а л е к с е й Целый капитан медицинской службы, уроженка Киева. Половина войны прошла с м е с а н б а т о м Можешь не облизываться. Ткачук подался к нему, доверительно понизил голос. У э т о особо а морное отношение с капитаном Рыковым, заместителем коменданта г л а з е в а т о т прибьет любого, кто с интересом взглянет на его зазнобу. Ткачук стушевался, вспомнив про красную к н и ж и ц у своего собеседника. Ладно, капитан. Приятно было познакомиться. Алексей не стал вгонять т к а ч у к а в краску, протянул руку. Дальше пешком дойду. Здесь, по-видимому, рядом. Разбирайся с покойниками проследи, чтобы консервы по адресу дошли. Отправь людей, чтобы убрали все на дороге. Незачем смущать добропорядочных граждан. Может, и познаете кого, потом доложишь. Еще встретимся. Удачи, Алексей. Все сделаем, не беспокойся. Топай прям по улице. Слева будет отделение НКГБ, потом милиция, дальше увидишь площадь и к о м е н д а т у р у справа. При поляках там в о л о с т н а я управа заседала, при немцах оккупационная администрация, теперь наша власть. Перенимаем, так сказать, традиции. Прибыл то с какой целью? Не поделишься? В глазах капитана блеснул интерес. Бабула. Коротко объяснил Алексей. Ого! удивился Ткачук. Высоко ты планку задираешь. Многие хотели прибрать этого вурдалака. Ты в курсе, что в местных национальных кругах он почитается за героя. В курсе, ответил Алексей. Но мы т о знаем, что он всего лишь негодяй и фашистский недобиток. И это точно, согласился Ткачук. Нам об этом до подлинно известно. Он шел по улице с рюкзаком за плечами, как турист где-нибудь в предгорьях Крыма. Прохожие с любопытством оборачивались и поглядывали на него. Народ здесь одевался не богато. Мужчины носили кофты без рукавки, мятые пиджаки. Кто-то в жару надевал к а р т у з кирзовые сапоги. Женщины предпочитали темные косули, невзрачные юбки, полностью закрывающие ноги. Военных в центре было с переизбытком. У двухэтажной комендатуры, украшенной облезлыми псевдо-греческими колоннами, стояли машины, прохаживались люди с повязками и в форме. Слева от к р ы л ь ц а стоял пулеметный расчет, справа з а ч е х л ё н н а я полевая кухня. Часовой на входе уставился на Алексея со смутным предупреждением, сдернул с плеча автомат, расставил ноги. Что такое, стоять? Как их всех тут запугали, подумал Алексей. Подбежали еще двое бойцов, сдернули с него рюкзак, поставили лицом к стене. Руки на стену, гаркнул часовой. Не шевелиться. Удостоверение слева в пиджаке. Пробормотал кравец. Молчать, прорычал солдат. Разберемся. Он упер ствол в спину Алексея, извлёк служебное удостоверение, тупо вчитывался что-то бормотал. Боец, ты испытываешь мое терпение. Негромко проговорил Алексей. Читать не научили в церковно-приходской школе, или ты только коридор вне й окончил? Прошу прощения, т о ч и щ капитан. Испуганно пробормотал служивый, поднял рюкзак, сунул обратно удостоверение. Все в порядке, просто вы не в форме. Да, ласим, это форма. Где комендант? к м у р о с п р о с и л Алексей? Сечас, т о в а р и щ капитан, сей момент. Заспешил часовой. Мы ему сообщим, он спустится, или вы можете сами подняться. Неужели? Вот спасибо. Впрочем, комендант сам пожаловал на выход по поводу более чем печальному. К зданию подъехал грузовой фургон, похожий на хлебную будку. За ним подрулил полноприводный ГАЗ шестьдесят четыре с двумя автоматчиками и офицером в звании капитана. У машин собирались люди со з а б о ч е н н ы м и лицами. Мужчина лет пятидесяти с суховатым лицом и мутными глазами в форме майора РККА шумно спустился с лестницы, устремился к выходу, даже не г л я н у в на Алексея. Вряд ли в этой местности помимо коменданта Глазева имелись другие майоры. За ним семенилась женщина с л е й т е н а н т с к и м и погонами, невысокая, плотная в кости, с м и л о в и д н ы м лицом. Суконная юбка цвета хаки плотно обтягивала крепкие бедра и едва прикрывала коленки. Алексей вышел из здания пристроился за спинами. к р а с н о а р м е й ц ы открывали кузов фургона. Комендант сипло ругался, не смущаясь женского общества. Подошел капитан, сопровождавший машину. Подтянутые, жилистые, словно сошедшие с плаката прославляющего офицерский состав победоносной Красной Армии. Его скуластое лицо искажалось от досады. В кузове лежали четыре тела, укрытые мешковиной. Капитан небрежно козырнул коменданту, начал что-то глухо вещать. Тот слушал с недовольным видом, сплюнул, стал осматривать трупы, не залезая в кузов. Все они лежали на краю. Со ступеней было видно, что это мужчина средних лет в одежде из домотканого полотна, худая женщина, два мальчика десяти-двенадцати лет. Умерли они явно не своей смертью. Бандиты перерезали горло всей семье, даже детям. Люди умирали медленно, мучительно, на искаженных лицах о т п е ч а т а л о с ь страдание. Смертельные ранения им нанесли в последнюю очередь, перед этим долго истязали. Кровь пропитала одежды и уже засохла. Рубашка на мужчине была р а с с т г н у т а на груди красовалась пятиконечная звезда, вырезанная ножом. Алексей подошел ближе и почувствовал характерный сладковатый запах. Людей убили уже давно, да еще и трупы везли пожаре в раскаленном кузове. Что происходит, майор? – спросил Алексей, запуская руку в боковой карман. Какое вам дело? Глази вбегло кинул взглядом человека в гражданском. Вы кто такой? Часовой. Почему здесь штатские? – расверпел он. Уймитесь, майор! – процедил Алексей. Доставая удостоверение, Смерш, капитан к р о в е ц прибыл для выполнения задания командования. Полномочия у меня весьма широкие. Если вы хотите с этой же минуты начать ссориться со мной, простите, товарищ капитан. Комендант сглотнул, на его виске проявилась и стала пульсировать жилка. Это довольно неожиданно. Майор машинально подобрался, вытянулся. Война-то кончилась, но Смерш по-прежнему на посту. Подика, угадай, что там на уме у его руководства. Комендант Сборишского района майор г л а з е в Николай Акимович представился он. Мой заместитель капитан Рыков Борис Евгеньевич. Комендант кивнул на о ф и ц е р а и тот тоже не произвольно вытянулся облизнул губы. Алексею пришла на память статная женщина в белом халате поверх элегантной формы. Антухович, Ольга Дмитриевна, заведующая медицинским учреждением, дама сердца заместителя коменданта. От внимания капитана не у к р ы л а с ь как насторожилась женщина в лейтенантской форме, не нароком придвинулась к г л а з у его, даже прижалась к нему плечом. Здесь, похоже, тоже потоптался мор со стрелами. Уставом не воспрещается, никого не волнует, что у руководителя к о м е н д а т у р ы в далекой России, возможно, остались жена и дети. Домой его не пускают. В этих местах война еще не кончилась, повсюду гуляет смерть. То его упрекнет. Это для вас тоже неожиданно, Алексей кивнул на тела. Разрешите я доложу, товарищ майор, сказал Рыков. Валяй, буркнул комендант. Из з л о т н и ч и рано утром поступил сигнал, товарищ капитан, проговорил Рыков. Это хрим п о н о с и л к у и его семья. Мы с ним беседовали здесь в комендатуре, буквально позавчера. Из местных сознательный товарищ до сорок первого возглавлял партийную ячейку в Злотничих. Потом увез семью в безопасное место, сам подался на Волынь в партизаны. С немцами воевал, с бандеровцами. Они его хату в Злотничих сожгли. Вернулся в р о д н о е село зимой этого года, заново отстроился, семью привез. Долго колебался, когда ему предложили возглавить злотнический сельсовет. Приезжал сюда третьего дня. Николай Кимович беседу с ним проводил. Он согласился стать председателем сельсовета. п р о в о р ч а л Глазев, опуская глаза. Вы, конечно же, гарантировали его семье безопасность, сказал Алексей. В з л о т н и ч и х действует истребительный отряд, сказал Глазев. Семь человек из местных. Хорошие ребята, трое в красной армии служили. э х знать бы, что так и вернется. Бандиты напали ночью, как и всегда, сказал Рейков. Половина и с т р е б к о в в домах перебили, остальные в лес успели сбежать. Один из них и сообщил в з б р о в и щ е Соседи видели, что к п о н а с е к у целая свора увалилась. Он успел пальнуть, потом разоружили его. Всю семью собрали, во двор выбросили, стали избивать, глумиться. Пристинку п о н о с ю к насиловали всей бандой. Рыков покосился на истерзанный женский труп. Потом зарезали всех, бросили посреди двора, хату подожгли, да еще орали на все село, что так будет со всеми, кто намерен сотрудничать с советской властью. Это бесы какие-то, товарищ капитан. Лицо заместителя коменданта потемнело, как небо перед грозой. Безжалостно убивают всех, кого подозревают в сотрудничестве с новой властью. Не жалеет женщин, детей. Лишь бы остальные боялись и не связывались с нами. Возникает из ниоткуда, пропадают на ровном месте. Вы еще мистику с ю д а п р и п л е з и т е Борис Евгеньевич? Проворчал Алексей. Работать надо нормально, тогда и не будет никаких приведений. Зачем убитых в сбровищи привезли? А куда их? Рыков развел руками. Сейчас морг повезут. У других погибших родня осталась, злотничих и похоронят, а у понесюков никого. Если кто и возьмется их хоронить, то он не жалец, ведь маки из леса внимательно следят. Пусть тела полежат пока в нашем морге, потом могилы выкопаем на погосте. Бабула? Лаконично спросил Алексей. Бабула. Согласился Глазьев. В районе действует лишь его банда, остальных извели. А этот демон неуловимый и хорошо информированный, меняет схроны, прячется где-то в хаванских лесах. Вот об этом я и хочу поговорить, товарищ офицера. Строго сказал Алексей. Полагаю, никто не питает и л л ю з и й насчет того, будто контролирует обстановку в районе. Я имею полномочия во взаимодействии с комендатурой, местными органами внутренних дел и Госбезопасности провести работу по выявлению и ликвидации банды. На досуге сможете ознакомиться с приказом. Надеюсь, вы понимаете меру своей ответственности. Понимаем, товарищ капитан. г л а з ь е в побледнел, начал нервно мять о б ш л а к кителя. Что мы можем сделать? Мне нужно помещение для работы в здании комендатуры. Надо бы где-то поселиться и немного отдохнуть с дороги. Он посмотрел на наручные часы. Предлагаю встретиться в четырнадцать часов. Мне нужна реальная обстановка, о п о л о ж е н и и дел в районе. Хочу услышать ваши предварительные соображения и никаких украшательств и оправданий. ы я с н и л и Только реальное положение дела, расстановка сил. Конечно, товарищ капитан, мы все сделаем, проговорил комендант. Алексей как с л и с т а читал его мысли. Откуда взялся на нашу голову этот хренов контразведчик? р Чтоб ты провалился в ближайший колодец! Без тебя все тошно и безнадежно, а теперь вовсе попахивает трибуналом. Я распоряжусь, товарищ капитан, вас п о с е л я т по первому разряду, пробормотал комендант. И на довольство поставят. Вы, наверное, проголодались с дороги, Рыков. Чего глазами хлопаешь? Немедленно распорядись, чтобы товарищ капитана поселили и накормили. Ирина Владимировна, а вы что стоите? Он повернулся к женщине, которая дернулась от неожиданности. Немедленно всю документацию мне на стол. Отправьте людей на дорогу со станции Тусковец. Распорядился Алексей. Три тела в советской форме. Надеюсь, они еще там. Это переодетые бандеровцы. Подробности у капитана Ткачука. Еще два тела в морге. Один из этих парней имел отношение к вооруженному подполью. Покажите покойников местным жителям. Возможно, кто-то их опознает. И не смотрите так, товарищ майор. Алексей повысил голос. На нас напали по дороге в Сбровичи. Бандиты в новеньком советском обмундировании пытались захватить машину с продовольствием. Мне и капитану от к у ч у к о в а удалось отбить нападение. Ранен сержант, сопровождавший г р у с погиб местный житель. Я понял, товарищ капитан. В глазах коменданта помимо опаски появилось что-то вроде уважения. Я срочно пошлю людей, но потребуются подробности. Будут вам подробности, отрезал Алексей. Заодно подумайте, где бандиты могут добывать новую военную форму. Товарняк в Костополе в прошлом месяце разграбили. Вспомнил Рыков. Это станция перед Львовом. б а р д а к в железнодорожном хозяйстве состав на запасных путях четыре дня стоял, бригаду не могли собрать, дождались. Ночью бандиты на телегах подкатили, охранение вырезали, груз растащили. Виновные понесли наказание, н а то, что пропало, уже не вернуть. Это не первый случай, товарищ капитан. Рыков сокрушенно вздохнул. Примерно три недели назад боевики, переодетые красноармейцами, въехали на полуторки в Родианки, где начал работать колхоз, убили шестнадцать человек, сожгли сельскохозяйственные постройки, силосную башню, зернохранилище, запугали тех, кого не стали расстреливать. Все материалы будут в докладе. Разрешите заняться постановкой вас на довольствие.